Глава шестнадцатая Мы кое-как дотащили Олега до его дома. Я даже не думала, что так далеко успела убежать. Но стоило мне посмотреть на закрытую дверь, как я огорченно застонала. — У него какой-то хитрый замок. Я не знаю, как его открывать. — пожаловалась я Игорю. Тот усмехнулся и ответил. — Зато я знаю. У нас здесь у всех такие замки. Давайте поднесем его поближе мы встали на порожек перед входной дверью, и мой юный помощник попросил меня. «Мария Ивановна, бросайте ноги и приложите его левую руку к черной панели». Я послушалась, и уже через секунду дверной замок пискнул и щелкнул, пропуская нас внутрь. Олег тут же был уложен на диван у камина. Я аккуратно освободила его грудь и живот от остатков одежды. «Игорь, подогрей чайник», «Перелей кипяток в какую-нибудь кастрюлю и принеси сюда вместе с чистым полотенцем», — принялась командовать я. «Давайте я отцу позвоню. Он приедет и все в лучшем виде сделает». «А кто у тебя отец?» — уточнила я. «Главврач больницы Борска», — немного удивленно ответил Игорь. «Видимо, привык, что все в курсе его родства с таким значимым в городе человеком». «Врач — это хорошо, но первую помощь мы должны оказать». «Ладно, ты звони отцу» а я сама погрею воды и найду полотенце. «Никому звонить не надо», — едва слышно возразил Олег. «Я уже сказал, что мне не нравится незапланированное пробуждение медведя в окрестностях моего дома, так что не хочу видеть здесь волков. Мне и тебя слишком много». Игорь зарычал, но я решила пресечь дальнейшие споры. И так от всего случившегося шла кругом голова, а тут еще эти двое ссорятся. «Поставь чайник». — повторила строго я. В этот раз Игорь молча пошел в сторону кухни. Я тоже хотела последовать за ним, чтобы найти чистое полотенце и желательно не одно. Но тут мою руку схватили в плен длинные пальцы Олега. Я посмотрела на бледного мужчину вопросительно. — Теперь ты мне веришь? — прохрипел он. — Тебе не знаю, а собственным глазам вполне, — ответила я. Мне не очень хотелось сейчас выяснять отношения но, кажется, он желал именно этого. «Не смей больше так делать», — почти по слогам отчеканил он. «Что именно?» — уточнила я, прекрасно понимая, о чем он. «Не смей убегать от меня и врать мне, ведь никакого кольца не было». Задавая последний вопрос, он сердито сощурил глаза. «Не было», — призналась я, отцепила его пальцы от своей руки и, бережно пожав, прошептала ему почти на ухо. «А что я должна была подумать о мужчине, который на полном серьезе рассказывает мне сказки про оборотней? Я испугалась, решила, что ты психопат». Он усмехнулся и тут же болезненно сморщился, но все-таки ответил мне. «Я все понимаю, но обещай, что больше так не будешь делать». Он ласково погладил меня по голове, и я не смогла устоять перед этой трогательной нежностью. «Обещаю, но и ты обещай полежать тихонечко», а я попробую тебя перебинтовать. Попросила я этого странного мужчину. Смыв кровь, я поняла, что мужчину нужно штопать. Ничего подобного мне делать не доводилось, но Игорь так и не дозвонился до отца ни со стационарного телефона Олега, ни с моего мобильника, связи не было. Я вздохнула и пошла искать нитки и иголку. Когда я наложила последний шов на жуткие раны Олега и осмотрела собственную работу, расстроилась. Это был мой первый опыт. Штопать носки и колготки — это одно, а живого человека — совершенно другое. «Все так плохо?» — спросил Олег, заметив мою грустную физиономию. «Прости, но получилось не очень. Останутся некрасивые шрамы», — призналась я в собственном фиаско. «Ну, я тебе и раньше не особо нравился. Так что уродливый живот не сильно изменит твое отношение ко мне», — усмехнулся оборотень. «Да врет он все!» «У нас хорошая регенерация, следов почти не останется. Вот увидите», — заверил меня Игорь и добавил. «Я есть хочу. Не могу дозвониться до отца, связи все еще нет». «Наверное, во время метели где-нибудь что-нибудь оборвало, занесло и сломало», — предположила я, на что мужчины согласно кивнули. «Я могу приготовить что-нибудь, но сначала давай и тебе рану обработаю». Игорь, услышав это, смутился, — А Олег недовольно засопел. Но я не обратила на это внимания. Взяла бинтовой тампон, йод и распорядилась. «Снимай свою футболку, она у тебя вся в крови. И садись к столу». Игорь вел себя как послушный мальчик, чем немало меня удивил. Я уже сделала выводы о нем на тех нескольких уроках, что успела провести для его группы. Он был дерзким, легкомысленным и немного высокомерным. Но сегодня все эти качества где-то потерялись. Обрабатывая Игорю плечо и грудь, я не могла не заметить, что у него очень развитое тело. У Олега бицепсы были больше и выразительнее, но он был и старше парнишки. В молодом волке чувствовала сила, гибкость и энергия зверя. А белизне и гладкости его кожи позавидовали бы лучшие красавицы мира. Из задумчивых размышлений меня вывел осипший голос Олега. «Черт возьми, волк! От тебя разит возбуждением, как от толчка говном!» «Сделаю уже что-нибудь с собой, или я за себя не ручаюсь!» Игорь от этих слов покраснел, как елочная звезда, и я невольно опустила взгляд чуть ниже его прокаченного пресса и, удивленно хлопнув ресницами, уставилась парню в глаза. «Простите, Мария Ивановна, я не специально. У вас такие нежные пальцы, и вы так внимательно меня разглядывали!» После этих слов Олег сжал кулаки и попытался встать.